Глава 5 За столиками сидели четыре незнакомые женщины, которые громко спорили. Увидев входивших, все поднялись со своих мест. Дронго тотчас узнал Эльвиру. Она была в темном брючном костюме, волосы были собраны в узел на затылке. Увидев вошедшего эксперта, она не смогла скрыть своего изумления и тихо охнула. Остальные женщины тоже испуганно смотрели на незнакомца. Все понимали, что появление этого гостя может быть связано со смертью их коллеги. Девочки, это господин эксперт, который хочет побеседовать с Эльвирой. Громким и нетерпящим возражений голосом произнесла Рахиль Михайловна. Извините, сначала я хотел бы побеседовать со всеми. возразил Дронгу. Если возможно. Рахиль Михайловна, пожав плечами, прошла в соседнее помещение, словно давая гостю простор для его экспериментов. Дронгу взял стул, сел и огляделся. Извините, что обращаюсь к вам по такому не очень приятному поводу, начал он. Но вы работали с погибшей и, наверное, лучше всех ее знали. Можно уточнить, каким человеком она была, и про ваши отношения с ней. Все невольно взглянули на Эльвиру. Она чуть покраснела, прикусила губу, но промолчала. Тогда другая женщина, гораздо с т а р ш е Эльвиры, ответила: «Мы считали ее нашей подругой и коллегой, и у всех с ней были очень хорошие, ровные, дружеские отношения. Вы так сказали исследователю». уточнил Дронгу. Следователь сюда не приходил. Удивилась его собеседница вопросу. Вы, наверное, знаете, что Самира упала в габале, и на нашей кафедре ему нечего было делать. Мне кажется, что нужно было проверить все возможные версии, возразил Дронгу. Может быть, с о г л а с и л а с ь педагог. Но я не следователь и не прокурор. Поэтому не могу вам сказать, почему они нас п р е н р и р о в а л и Но точно так же я не совсем понимаю смысла ваших вопросов. Никто из нас не ездил в Габалу и никогда там не был вместе с Самирой, поэтому мы не сможем ничего сказать по этому поводу. Она была требовательным педагогом, спросил Дронгу. Я бы не сказала, ответила женщина. Скорее наоборот, добрым. Я даже не помню, чтобы она кого-то срезала на экзаменах. в Прочем, вам лучше задавать вопросы нашей Эльвире, они были подругами. Все посмотрели на Эльвиру, и она снова покраснела. Наверное, вы правы, спокойно произнес Дронгу. Может, мне действительно стоит поговорить только с Эльвирой, если вы разрешите. Женщины с шумом поднялись и прошли в другую комнату. На этой кафедре были две большие комнаты, и соседней стали раздаваться голоса. Вы быстро меня нашли, сказала Эльвира. Я решил последовать вашему совету и начать расследование этого несчастного случая, сообщил Дронгу. Поэтому я здесь. Сообщаете мне эти сведения для того, чтобы я не слишком радовалась? Усмехнулась Эльвира. Нет, чтобы вы просто понимали мои приоритеты. Итак, вы были ее лучшей подругой? Не лучшей, но подругой. Просто среди наших дам я была одного с ней возраста, и моя родственница н е и л я училась с ней в одной группе. Этого было достаточно, чтобы мы подружились. Салман Переевич тоже их родственник. В нашем городе все друг другу родственники, рассмеялась э и л ь в и р а Но он действительно их родственник. Хотя, к счастью, дальний, несмотря на его попытки стать гораздо ближе. В каком смысле? Его сын пытался посвататься к Муратбековым лет двенадцать назад, когда Самира была еще совсем молодой. Ее, конечно, за него не отдали. Почему? Это ведь нормально, когда сватаются родственники. Вы же видели Салмана Периевича. Представьте, что сын похож на него. Конечно, с а м Ира сама не очень хотела за него замуж, но, видимо, и ее родители тоже были не готовы к такому браку. Вы знаете что-то об этом несчастном случае? Конечно, нет. Если бы знала какие-нибудь подробности, то сразу бы рассказала обо всем ее семье. И я работаю здесь только на полставки. Моя основная работа в информационном центре. Тем не менее. Вас больше интересовали мои игры на моделире, чем мое возможное расследование. Вам не говорили, что вы довольно ц и н и ч н ы Простите за такую резкость. Нет, не говорили. н а х м у р и л а с ь э л ь в и р а Наша Самира свалилась и погибла, а мы все живые. И меня попросили вас пригласить, что я и попыталась сделать. Что касается Самиры. то она была очень хорошим человеком, и мне действительно искренне жаль было потерять ее. Но случилось то, что случилось. Остается только порадоваться, что не осталось детей-сирот. Понимаю, что звучит чудовищно, но мне кажется, что еще чудовищнее, когда маленькие дети остаются без мамы. Или без папы, меланхолично заметил Дронгу. Ведь у вас есть дети? Да, два сына. А при чем тут папы? И давно вы разведены? Ясно. Молодая женщина криво усмехнулась. Навели справки о моей семье. Я даже не знаю вашей фамилии, возразил Дронгу. Просто понял по некоторым незначительным деталям, что вы в разводе. Мы разошлись три года назад, сказала с некоторым вызовом Эльвира. Не сошлись характерами, как сейчас принято говорить. Младшему было только четыре годика, старшему шесть. И я совсем не жалею, что разошлась с мужем. Лучше жить одной и получать удовольствие от жизни, чем вдвоем, но в одиночестве. Французский покер входит в число удовольствий, с некоторой долей сарказма уточнил Дронгу. Да, входит, ответила она. «И Если вы думаете, что с нами играют только разведенные женщины, то глубоко ошибаетесь. Среди наших членов клуба есть и замужние женщины, и даже бабушки уже имеющие внуков. Им можно только позавидовать. Рассмеялся Дронгу. Вот видите, я надеялась, что вы меня поймете. Вы пока не ответили на мои вопросы. Я готова. Только я действительно абсолютно ничего не знаю. Меня даже не было в стране, когда произошел с Амирой несчастный случай. Я улетала в Киев на конференцию, поэтому ничего нового я вам сообщить не смогу. А я не знаю и ничего старого. Поэтому начнем с основных вопросов, на которые вы можете помочь мне найти ответы. Задавайте, кивнула она. Как вы считаете, у с Амиры и ее мужа были нормальные отношения? Я бы даже сказала очень хорошие. Вместе ездили отдыхать, вместе ходили в горы. Вы много раз встречались с ее мужем? Довольно много. Он мог быть ее убийцей, чисто теоретически. Не думаю, он ее любил. Может, ревность? У него не было поводов. Не очень уверенно произнесла Эльвира. Она тоже его любила. уже более уверенным голосом добавила женщина. Самира ходила играть с вами во французский покер, уточнил Дронгу. Причем тут ее игра в покер? Нервно спросила она. Не нужно было иметь большую практику, какая была у Дронгу, чтобы почувствовать ее волнение. Он молча смотрел на нее, и молодая женщина, не выдержав, сразу задала следующий вопрос: почему вы так решили? Я только спросил. Нет, она не ходила. Все так же нервно произнесла Эльвира и отвернулась. Значит, ходила. Сделал вывод д р о н г о произнеся эти слова вслух. Не нужно обвинять меня в лжи, повысил а голос Эльвира, и почти сразу голоса женщин в соседней комнате замолкли. Говорите тише, попросил Дронгу. Они нас слышат. Эльвира в знак согласия кивнула. Приходила или нет, настаивал Дронгу. Она взглянула на дверь, ведущую в соседнюю комнату. Говорите тише, теперь уже попросила сама женщина. Им до в е р н я к а интересно, о чем мы говорим. Ваша свобода нравов заканчивается на пороге этой комнаты, заметил Дронгу. Хотя можете и не отвечать. Я уже понял, что она приходила. Сколько раз? Два раза. Шепотом произнесла Эльвира. Муж мог узнать об этом? Нет. Она не играла до конца, пояснила Эльвира еще более понизив голос. Оба раза уходила. Не могла себя заставить остаться. Муж не имел права ее ревновать. Ничего предосудительного не было. Но он мог узнать о ее посещении клуба, и ему это могло не понравиться. Я же говорю, что ничего не было. Лазаху молодой женщины проступил некий испуг. Почему вы мне не верите? Клянусь вам, что ничего не было. Она приходила и оба раза почти сразу уходила. Значит, кроме игры бывает еще и продолжение? Понял Дронгу. Это по желанию. Уклонилась от ответа Эльвира. И никто не отменяет Джокера. Вы ведь сами играли в эту игру и должны знать правила игры в нее. Почему вы уверены, что муж не мог ничего узнать о посещении супругой клуба? п о Тому, что там никого не было. Я имею в виду мужчин. Наших мужчин. Что значит наших? То и значит. Там был консул одной европейской страны и друг нашей знакомой из Латвии. Он давно уехал в свою страну, а консул покинул Баку еще в прошлом году. Можно уточнить, консул какой именно страны был у вас на игре? Можно, ответила Эльвира. Это был консул Голландии. Поэтому я и говорю, что наших мужчин там не было, а эти двое точно никому не могли рассказать о клубе. мы даже имена изменили, и они ничего не могли о нас узнать, если бы даже и захотели. А какие отношения у нее были со своими родственниками? Потрясающие. Ее все любили, просто обожали, особенно отец. А с родственниками мужа? С ними у нее тоже были хорошие отношения. Судя по вашим коллегам, на работе у нее тоже были ровные и нормальные отношения со всеми. Абсолютно. Рахиль Михайловна просто не допустила бы никаких конфликтов и никаких послаблений. Все студенты должны честно сдавать экзамены и зачеты. У нас не бывает денег в зачетках, это я вам гарантирую. Приятно слышать. Я видел фотографию Самиры. Красивая молодая женщина. Она занималась спортом, альпинизмом, теннисом. И муж рассказал мне, что она любила гулять одна. Как вы думаете, она могла сама споткнуться и упасть со скалы? Наверное, могла. В том районе все друг друга знают, и никто бы не посмел тронуть невестку Хаквердиевых. Может быть, просто говорят из зависти. Люди сейчас такие злы. е Она часто туда ездила с мужем, довольно часто. Ей там нравилось. Несколько часов от города и совсем другая атмосфера, чистый воздух, красивые места, горы, которые она обожала. Кто мог подумать, что она там погибнет? И тем не менее это произошло. Теперь я собираюсь поехать в Габалу и попытаться выяснить, что там случилось. Когда вы уезжаете? – просила Эльвира. а Завтра. Может быть, поедете послезавтра? Неожиданно предложила она. Он вопросительно взглянул на нее. Там ведь ничего не может измениться, пояснила Эльвира. Какая разница, когда вы поедете, завтра или послезавтра? Согласен. Что будет завтра? Наша игра, ответила женщина. Завтра мы как раз собираемся. Я бы вас пригласила, не можете успокоиться? Я же говорила вам, что у нас дефицит мужчин, и на завтрашнюю игру есть только один мужчина. На сто женщин, пошутил Дронгу. На ш е с т ь с е м женщин, притворно вздохнула она. И я должен восполнить ваш дефицит. Вы такой идеальный кандидат. Когда я про вас рассказала, все так обрадовались. И всем интересно с вами встретиться. А если меня потом тоже сбросят со скалы, кто-то из мужей этих женщин? – спросил усмехнувшись Дронгу. Неужели боитесь? У нас южный город, напомнил он, даже скорее восточный, и здесь не проходят нравы Мадейры. Или на Пширонских пляжах уже можно купаться в одних бикини? Мы не а ф и ш и р у е м наши игры, напомнила Эльвира. Поэтому у нас и не бывает никаких конфликтных ситуаций. Так вы придете? Не знаю, честно ответил он. Я действительно не знаю. Если откровенно, то я не собирался к вам приходить ни под каким видом. Но ваши слова о погибшей, которая не доиграла в клубе карты, меня просто заинтриговали. Возможно, я подумаю и соглашусь. А пока не могу принять такое решение. У нас даже замужние женщины меньше колеблются, соглашаясь на игру, чем вы. Рассмеялась Эльвира. Такое ощущение, что вы потеряете свою девственность. Тем более смешно, что вы уже играли в подобные игры. Чертова популярность! Пробормотал Дронгу. Даже не могу отказаться. Ладно, посмотрим. И у меня еще один вопрос. Мог кто-то из ваших мужчин, участвующих в игре, быть оскорбленным поведением ушедшей самиры, а позже оказаться в г а б а л е Я вас не понимаю. Вы помните фильм «Телохранитель» с Кевином Костнером и Уитни Хьюстон? Там героиня фильма отказала одному человеку, и в итоге он оказался убийцей. У некоторых мужчин вместо мозга один тестостерон. Может быть, кто-то из мужчин оскорбился, когда Самира ушла и решил таким образом отомстить? Нет, улыбнулась молодая женщина. Этот иностранный консул уже давно работает в Индонезии. Он присылал нам новогоднюю открытку с поздравлениями. А наш друг из Латвии не очень интересовался женщинами. Его больше интересовал молодой консул. Мы все молили Бога, чтобы ему не выпал Джокер. Иначе пришлось бы пожертвовать дипломатом, и был бы грандиозный дипломатический скандал. Закончила она чуть запнувшись и снова рассмеялась. Степеньцинизма, возведенная в абсолют, прокомментировал Дронго. Вам никто не говорил, что ваши встречи могут быть опасны для здоровья ваших дам? Пока вы первый. о д а считайте это официальным предупреждением. Но вы сказали, что Самира приходила в клуб дважды. Почему пришла второй раз, если в первый ушла так быстро? Эльвира молчала. Был еще кто-то, спросил д р о н г о Она продолжала молчать. Я жду, негромко произнес он. Да, ответила она. Был еще наш общий друг. Тоже любитель молодых консулов, не скрывая сарказма, уточнил Дронгу. Нет, просто мужчина, знакомый одной из наших женщин. Насколько я понял, вы не пускаете туда своих знакомых. Он иногда играет с нами. Он музыкант, композитор, очень воспитанный и утонченный человек. Сколько ему лет? Сорок? Нет, сорок два года. И он тоже играл вместе с вами? Да. Он и сейчас с вами играет, к р а е т Как часто? Довольно часто. Я же сказала, что у нас большой дефицит мужчин. Кстати, завтра он тоже будет играть. Но у нас пока нет второго мужчины, поэтому я и предлагала вашу кандидатуру, даже не спросив моего согласия. Мужчины обычно никогда не отказываются от подобных предложений. Улыбнулась э л ь в и р а Вы еще и психолог, покачал головой Дронго. Очень интересно. Как зовут вашего композитора? Она з а колебалась. Я не буду рассказывать о его участии в ваших играх, можете не сомневаться. Заур Мирзоев, наконец выдавила из себя Эльвира. Довольно популярный композитор. Его многие знают. На той свадьбе, где мы с вами были. Даже исполняли две его песни. Женат? Нет. А какое это имеет отношение к нам? Или к погибшей Самире? Она ушла и во второй раз? Просто пришла во второй раз и ушла? Да, все так и было. Значит, он, возможно, придет и на завтрашнюю игру. Обещал. А вы придете? Пока не обещаю. Дронго оглянулся на дверь, ведущую в соседнюю комнату. И давайте позовем ваших коллег. Кажется, они очень хотят услышать, о чем именно мы здесь говорим.